Глава 27. Волков, ты в обмороке, что ли? Я тряхнул головой, но ни хрена ж себе Юрка жив. Значит, от бандитов он так или иначе ушёл. И мало того, припёрся в вокзальный. А, впрочем, что не так? Нас с Машей он оставил на растерзание ударной группе из трёх человек. Была ли у него связь с кем-то ещё? Неизвестно. Piret нас того, что мы оттуда выберемся ноль целых хрен десятых. На пробирках он не знал, да и не мог знать. Связаны ли с ним ликвидаторы из Гидростроя? Опять же, не факт. А Юрка, кто бы он ни был на самом деле, сидит на достаточно тёплом месте. Бросать такое местечко грех. Вот кому мне сейчас надо, вот с кем надо побеседовать. Но опять же, засада. Один раз он меня уже вырубил, так что идти одному черевато. Нужно Вок, твою мать. Я что, со стеной разговариваю? Извините, сан Трофимович, голова едет. А Юлиус говорил, где он будет. Тогда мы, наверное, пожал плечами шеф. Сказал, что отлежаться надо. Нужен не только помощник, но и свидетель, причём солидный. И Большаков годится просто отлично. Вопрос лишь один раскрывать мою проблему или нет. А смысл в том, что если и раскрывать, то именно сейчас, когда я в центре внимания и вокруг уйма начальства. Даже если предположить, что среди них есть злопыхатель, в чём лично я бы усомнился? В курсе будет огромное количество народа, и втихаря убрать меня будет уже сложновато. Александр Петрович, я специально говорил чётко и ясно, махнул Маша подзывая. А если я скажу, что мы были за городом вдвоём с Диченко, и он пытался меня убить? Волков, я сам периодически хочу тебя убить, вздохнул Большаков, взбил рукой короткостриженные волосы. Что у вас там произошло? Мародёрский рейд Волкова? Там он меня оглушил и сбежал. Потом приехали трое, мы с Мореей отбились. Я сделал паузу. Они приехали на машине, которая раньше принадлежала нашему ходячему трупу. Я уже пробил через гидростроевскую мэрию. Глаза Большакова поначалу безразличные, стали злыми. — Так фиг ли ты тут лапшу всем вешаешь, если у тебя ещё информация есть? Зьяченко сюда давай рысью! И уже немного спокойнее. Волк, мне насрать, что у вас там произошло, но ну, сука, ходячий мертвец это серьёзно. С остальным будем разбираться потом. Мы не сразу заметили, что гумон в зале стих. Машина этого мертвека? заинтересованно протянул Каращук. Почему раньше не сказал? Сам хотел разобраться, буркнул я. Разобрались, съязвил кто-то. Протолкнув пару человек, к нам вышел Власов. Где этого дьяченко найти, кто знает? Волков знает. Кивнул на меня Большаков, как отмахнулся. Калтырин, Соколов за мной, от чеканя уласов. Волков, за руль сядешь. сядет, поморщился Трофимыч. В четверём справитесь. Гласов в ответ лишь хищно улыбнулся, развёл руки чуть в стороны, между ними с треском проскочила ветвистая молния. Пахнуло озоном. Эй, а я, удивлённо спросила Маша. Сиди здесь. Не без удовольствия сказал я: "Реально, Морось, будь тут. Мы справимся". Сели в служебный УАЗ, на котором мы и приехали. Власов со мной рядом, тёзка и второй колдун тоже совсем молодой сзади. Арбалет, кстати, только у Соколова. Но я уже знаю, что пацан без него может доставить неприятности. На самом деле ехать к Юрке с колдунами вообще хороший расклад. Главное, чтобы среди них не оказалось шпиона Бурдынки. Но ковать железо надо пока горячо, то есть вот прямо сейчас. — Куда едем? — поинтересовался Власов, держась за рукоять. — Для начала к нему домой, на коммунаров. Я вывернулся двора у правы. — Если его там не будет, будем искать. — Что у вас произошло? — Сам не могу понять пока. Не договорили. Вот надеюсь сейчас побеседовать. Я старался вести аккуратно, но нервишки давали себя знать. Вас то и дело кидало на колдубинах. Ехать-то недалеко, поворот на Профсоюзную, потом на Коммунаров, потом во двор. Чёрт с ней с дорогой, но подъехать лучше так, чтобы Деяченко, если он и правда там не увидел нас из окна. У Юркиного дома сбросил газ, чтобы не реветь мотором. На третий этаж. Сколько я здесь не был, такое ощущение, что полгода. Вот и Юркина дверь, ни чуточки не изменилась, все та же деревяшка с филёнками, как и у меня. А я вдруг стоя перед дверью понял, что совершенно не знаю, что делать дальше. Сколько обыгрывал в голове встречу с бывшим другом, а вот теперь пустота. Погоди-ка, шёпотом вдруг сказал Власов: "Стой, как стоишь". Он сложил ладони крестом, как при непрямом массаже сердца, сосредоточился, и я увидел, как воздух меж мной и дверью плывёт, колеблется. Почти сразу ощущение исчезло. "Защита, если вдруг польнёт", пояснил Колдун. "На всякий случай, но не надолго". Стучи, представься. Дальше наше дело. Если что не так, сразу же поймём. Соколов и второй молодой Колдун встали слева от двери, Власов справа. А я вдруг почувствовал себя голым. Стучи. Шёпотом прикрикнул замректора, сделав страшные глаза, и я стуканул в дверь. Правда, не своим привычным стуком для своих, а обыкновенно тук-тук. Молчание. Я постучал ещё раз, громче и настойчивее. Шаги. Кто там? послышалось за дверью. Юркин голос. «Волк, открывай! Поговорить надо!» Голос не сил. Надо же, видно, злости хватает. За дверью охнули, и я рванул в сторону. Видимо, рефлекс сработал. Почти сразу громыхнул выстрел, судя по звуку двустволка. Крупная дробь пробила дверь, превратив её в решету, и застыла в воздухе сантиметра в двадцати от неё, уже деформированная. Сработал власовский щит. Секундой со звуком осыпалась на бетонный пол. Дальше всё происходило очень быстро. Гласов изо всех сил саданул ногой по двери в районе замка, и та распахнулась. Всё же сил ещё у этого здоровяка. Впрочем, и дверь треснула попорченная дробью. Зам ректора ворвался в квартиру первым. Послышались удары и злое: "Я тебе, сука, в людей стрелять". Когда я вбежал внутрь, дело было по сути сделано. Юрка сжался, оттеснённый в центр комнаты к столу. Гласов стоял над ним, держа прикладом вперёд двустволку, видимо, вырванную у Амоновца из рук. Бывший приятель был в штанах и майке, точно в таком же виде, как тогда, когда я к нему заходил 3 дня назад, словно этих дней не было. Сзади шумно дышали молодые колдуны. Я обернулся на мгновение и увидел вытряхшенные глаза отёски. Парень испуган однозначно. Что он такое увидел? Гласов извышался над Амоновцем как гора. Тот будто стал меньше ростом. Повертел ружьё и с силой отшвырнул его в сторону от Юрки подальше. Ну что ж, жопа сушами допрыгался. Стрелять в замректора колледжа с сопротивлением при задержании. Я всё расскажу, истерично завязал Юрку, сжимаясь. Всё расскажу, истерично. Так вот, про что рассказывала Маша? Это расскажешь, сука, всё расскажешь. Гласов одной рукой сгрёб Юрку за грудки. А другое от души врезало ему в скулу. Всё и до капельки. Дяченко, сломав ствол, отлетел, на левой скуле темнел след от удара. Перстни Власова сработали как хороший костед. След темнел, чернел, расширялся. Юрка не заорал, заверещал: "Ты ваю мать!" Тело бывшего приятеля чернело и рассыпалось. Нарыв, идущий от щеки, сжирал тело вместе с одеждой. Секунды две-три. И мы вчетвером ошалело смотрели на располовиненный стол, засыпанный серым прахом. Власов застыл, словно соляной столб. Допель", Допель прошептал он: "Настоящий. Мне хотелось завыть. Наверное, волк где-то внутри у меня всё же есть, иначе откуда это поганое чувство? Всё, ниточка оборвана. Юркова он или кто, но он отправился в небытие, как и тот в доме Волкова. Ш Что? заикаясь, переспросил Соколов. «Допель. Допельгангер. Двойник», — бесцветным голосом пояснил Власов. «Я про них только в отчётах читал. Их живьём давным-давно не видели». «Но, Сан Саныч, у него ж аура нормальная была, я видел». Пробормотал второй пацан, кажется, колтырин. А я смотрел в это время на Соколова. Парень открыл, было рот... Блин, так вот оно что. Соколов явно что-то увидел в Юркиной ауре... с его способностью. Я молча показал кувак. Кажется, ни Власов, ни Калтырин этого не заметили. Всё их внимание было устремлено на останки двойника. Соколов осёкся. — Описали ведь, что Допель копирует человека полностью. Вплоть до знаний, вплоть до ауры. Власов тяжело вздохнул. Всплеснул руками, словно что-то с них отряхивая. — Это ж надо так, а? Э? Кто ж знал? — Вот, рассказ Коляна. Судя по всему, те ребята из гидростроевского патруля столкнулись как раз с двойником. И испугался он именно серебра, понимая, что это неминуемая смерть. Стоп, фигня. Юрка легко обращался с серебряными пулями. А нечисть корежет от одного прикосновения к серебру. Ага. Но есть два нюанса. Во-первых, я не знаю, когда на место моего друга встал Допель. А во-вторых, оба раза, которые я видел своими глазами, Допель получил травму с серебром. Может, серебро на них так действует только если попадёт в кровь или что-то в них вместо неё? Даже скорее всего именно так. Надо было догадаться, да невозможно было догадаться. Но теперь у меня есть свой счёт к тому, кто это затеял, за Юрку. Васов подтащил стул, грузно опустился на него. Он словно сразу постарел. Соколов, давай на узел связи, вызывай бригаду, распорядился он. Ждём, мужики. Тёскогом Челсе Власов помолчал, поднял на меня взгляд. Вот так Волгов. Бывает же такая ерунда. Что там у вас произошло? Потом расскажу, отмахнулся я. Не бередите душу, сейчас всё равно все набросятся. Да, крепко я ложанулся, кивнул Власов. Жав кулак, провёл пальцем по перстням. Раз в куй это веки решил простой силой справиться. А откуда они взялись эти дупельгангеры? А кто знает? Развёл руками за ректора. Дело старое, были, потом исчезли. Сейчас вот думаю, либо исчезли, либо воспользовались тем, что их не обнаружить. Мирно жили. А как они сами выглядят? Ты думаешь, я видел? Читал только. Две руки, две ноги, голова, тело без волос. Да, в принципе, совпадает с рассказанным Коляном. Ты Волков только не рассказывай об этом направо и налево, лады. — примирительно сказал здоровяк. — Нам только паники в городе не хватало. Пусть пока в верхушке останется. Сейчас у нас в колледже пойдёт. Будем искать способы поиска. — Да, пожалуй, плюс Власова говорит нормально. Не цедить через губу, как Бурденко. Как бы ещё Соколова выцепить без посторонних, чтобы расспросить. Но и так ясно, что увидел он там необычную ауру. — Испугался, Юр? — спросил замректора у пацана. — Да, Сан Саныч. признался Калтырин. «От неожиданности». «Зря. Сами по себе они не опасны. Плохи не они, а те, кто может их использовать». «А ружьё?» «Ну а что ружьё?» «Ружьё у кого угодно в руках может оказаться». «Получается, вот как работает щит, о котором упоминал Соколов. Выходит, использовать подобное могут только мэтры типа Власова. И скорее всего...» «А колдовской щит винтовочную пулю удержит?» — поинтересовался я. «Нет». — Мощность слишком высокая. Пистолет дробовик удержит. — Значит, если бы у него оказался карабин... — Ну не оказался ведь. — Ухмыльнулся колдун, и я вновь увидел обычного Власова. Расчётливого и циничного. — Ну да, чего и следовало ожидать. Опасный тип, однозначно. Вернулся запыхавшийся Соколов, с порога выпалил, бригада сейчас будет. Зам ректора встал. — Ребятки, давайте-ка в управу. Волков, довези их, и заодно там всё расскажете. Я остаюсь с группой. Может, мы с вами?» Попытался было я, но Власов сказал, как отрезал. «Нечего вам тут делать. Всё, что найдёте, будет в отчёте. Двигайте». Ничего не оставалось, как топать к машине. «Сергей Михайлович, отвезёте меня к колледжу?» Сразу спросил Соколов, едва я завёл двигатель. «Не в управу?» Удивился я. «Да что там сейчас делать?» Замялся пацан. «Вон, Юра всё расскажет, и вы тоже. А меня Павел Олегович послал». Мне перед ним и отчитаться бы надо. Опа. Ну я что-то похожее и предполагал. Вы просто ведь в том на чьей стороне Бурденко? И второй вопрос. Это Соколов проговорился сейчас или он наоборот сказал именно то, что должен был? Поехали. Ты только тёска, смотри там, береги себя, хорошо? Я с таким был удовольствием не отпустил бы Соколова к Бурденке. Но вы это не в моей власти.